Глава вторая. Левиафан. Декабрь 2621 года. Космодром Новогеоргиевск. Планета Грозный. Система секунда. Синапский пояс. Срочно, секретно. Приказываю приступить к формированию штаба главного ударного флота, несмотря на неполную готовность матчасти. Командующим назначить адмирала НТ Иноземцева. Начальником штаба контр-адмирала К.Л. Долежаля. Остальные должности остаются на усмотрение указанных товарищей. Главком Пантелеев. А это, товарищи, будет наш офис. Александра браун Браунжелезнова обвела рукой немаленькое помещение. Пожалуй, его размеры были единственным зримым достоинством. В смысле, офисным, конечно. Здоровенный ангар очень мало походил на административное строение. Зато склад из него получился бы отменный. «Впрочем, почему получился бы?» «Получился, фактически. На двери имелась табличка. Склад номер пять. То есть не я один такой умный. Мы гуляли, знакомились с рабочей обстановкой, и врастали, а Саша вызвалась нашим добровольным Вергилием. «Где гуляли? Извольте видеть». Родные пределы, куда меня с Сантушем занесла судьба изящной, но твердой рукой Александры, были планетой Грозной, что в системе секунда Синапский пояс. Город Новогеоргиевск, одноименный космодром и его родной брат Новогеоргиевск военный. На военном космодроме проходило формирование эскадрильи особого назначения. Без всякой помпы, тихо, незаметно. За колючим забором, периметром телекамер и детекторов движения, за лазерной сигнализацией и внимательными прицелами осна за ГАП. В секторе 13, куда не было хода никому, даже коменданту космодрома. Есть, есть у каждой звездной гавани свой секретный уголок. Зона Омега, участок Б, ангар 18, не в названии дела. Дело в том, что это вотчина гап или Главного разведуправления военно-космических сил. Куда, извините, ходят только люди с допусками. И плевать, будь ты хоть адмирал. На входе тебя встретят хмурые парни с автоматами и малиновой выпушкой на погонах. И очень вдумчиво обыщут. Малиновая выпушка – традиционный опознавательный знак парадной формы ГАБ. Если участок застолбила флотская разведка, тогда есть варианты. Скорее всего, парни будут наряжены в обычную повседневную форму флота, но с маленькой нашивкой санконтроль. Потому что нет в ГРУ ВКС своей формы, ни парадной, ни какой иной. Таким же бесформенным соединением и планировалась наша ЭОН, эскадрилья особого назначения. Только еще хуже, еще секретней. Ибо слова «Санконтроль», «Управление по борьбе с эпидемиями», «УБ», «Кинологическая служба», «КИС» и просто «Террариум» слышали все. Пусть и краем уха. Что, в общем-то, логично. Есть флот, значит, должна быть и разведка. А вот о нас никто и никогда не слышал. Потому что нас не было. Но об этом ниже. Кстати, на гражданке свято верят, что санконтроль это псевдоним контрразведки ГАП. Не вполне верное убеждение, ибо контрразведывательные функции в большинстве экипажей и гарнизонов ВКС выполняет пятый отдел ГРУ. Сложно для цивильного мозга понять глубинную разницу между особым отделом в виде НИГАП и флотской пятеркой. И на хрена они вообще сдались, если функции стопроцентно дублируются? Ну да ладно. Сие замечания чисто информативны и к делу не относятся. «Холодно!» – пожаловался Сантуш, когда мы покинули склад и проследовали в столовую для немедленного принятия пищи внутрь. Он зябко ежился, занимаясь инстинктивным, но совершенно бесполезным делом. Всячески напрягал мышцы организма в надежде согреться. «Еужанин, что поделать!» Да и отвык за долгие годы в стерильном искусственном климате орбитальных станций и купольных городов от нормальной зимы. — Это ничего, — сказала Саша без всякого сочувствия. — Вот сейчас покушаем, станет теплее. — Покушаем, — проворчал я. — Водочки бы грамм 200 Камачи определенно желал схожего. Вот — Вот-вот, глоток текила не повредил бы. Ну, сейчас Александра тебе выдаст насчет армейской дисциплины. Подумал я и ошибся. Текилы не обещаю, а водочку найдем, — ответила она. Только про детоксин не забудьте, пожалуйста. Нам через два часа надо быть на складе номер пять. Товарищ Иванов прилетает. Будем знакомиться. — Ну вот, детоксин, — протянул сантуш разочарованно. Его, да и меня, не покидало желание крепко выпить с целью перезагрузки мозга. «Господи, мужчины! Вечером напьетесь! Да и я с вами!» Неожиданно резюмировала Саша и пошла в сторону приземистого двухэтажного здания, где помещалась фабрика по переработке органики в калорий. Столовая, короче говоря. Камачи пристроился чуть позади, беззастенчиво лаская взглядом ладную попку провожатой. Широкие улицы не отличались многолюдством и на нас откровенно пялились. На лицах прохожих читалось любопытство, а на лицах патрулей подозрительность. Еще бы! С ног капитан вела двух хмырей в зимних парках без знаков различия. Причём один в верхней полусфере бритый налыса и шикарный небритый в районе щёк отличался наружностью выраженной неславянской и выраженной невоенной антрацитовой волосы, горбатый нос, кинжальная борода и смуглая кожа. 12 баллов из 12 по шкале смуглости. Приземистое здание, обсаженное елочками араукарии, из дверей выходит, в двери входит А на улицу вырываются вкусные запахи. Офицерская столовая, да еще в закрытом секторе. Никто не питается под барабан, все тихо, я бы даже сказал интеллигентно. И очень вкусная еда, почти домашняя, бальзамом на наши желудки, измученные концентратами и полуфабрикатами. Саша не обманула. На отдельном подносике к столу приплыл потный от холода графин На 200 грамм с парой стопок. И таблетками детоксина, служившими явственным напоминанием. Вы, парни, теперь на службе. Пора привыкать. От обедов выбрались на улицу. Не успели шагнуть за шеренгу араукарий, как товарищ Саша встал и столбом, упершись в спину незнакомого майора. Майор тоже остановился не по своей воле. На нас глядели внимательные глаза двух бойцов-оснас, и не менее внимательные зрачки автоматов нарвал. Взор направо-налево... до да вся улица оцеплена. «Товарищи!» — сказал спец с погоном сержанта. «Подождите, пока на тротуар выходить нельзя». «А в чем дело?» — поинтересовалась Саша. «Спецгруз», — коротко пояснил сержант. «Ну, тогда понятно». «Спецгруз. Зачем только всю улицу огораживать? Кого стеречься за стенами закрытого сектора?» Воздух взрезала сирена, короткий тревожный рев и голос из скрытых репродукций. «Весь персонал, внимание! Идет спецгруз. Воздержитесь покидать здание. Выход на тротуары запрещен. В случае нарушения бойцы ОСНАС имеют приказ стрелять без предупреждения». Весь персонал, внимание, идет спецгруз. Из-за поворота в конце дороги зарычало. Показался БТР. Кажется, это был новый осназовский торпан, раньше мною невиденный. За ним еще один. Башня, развернутая елочкой, перекрывая пространство. Дальше в пешем строю две шеренги солдат в тяжелых скафандрах. А между ними шестнадцатиосный тягач. И еще один. И еще. Проблесковые маячки. Красотища. И знак на бортах фургонов. Желтый круг с тремя радиальными секторами черного цвета. Ядерный поезд, сказал незнакомый майор. Куда это они? Спросил Сантуш. Бес его знает. Майор извлек сигареты, выше вышиб одну из пачки и защелкал зажигалкой. Второй за неделю. Сюда привозят. Подключился к беседе ваш верный повествователь. Отсюда вывозят. Майор глянул на меня через плечо. Что в мире происходит, черт? В мире было куда как неспокойно. Для меня неспокойствие с недавних пор отлилось в фигуру товарища Иванова. Черный костюм, белая рубашка — Старенькие, но ладные ботинки, голосно треснутый, как и его заслуженное пенсне. В стенах склада номер пять нас встретил именно он. Сидел на ящике из-под пушки стилет и что-то писал в планшете. Вокруг бродились, стояли, тихо общались несколько пилотов. Четверо. А еще чуть подаль один лейтенант. Судя по телосложению, или десантник, или осназовец. Среднего роста, плотный и даже по первому впечатлению страшно сильный. Увидев новоприбывших, Иванов отложил планшет и встал. — Товарищи, прошу ко мне. Нет, не надо в одну шеренгу, мы не в армии. Мы собрались. Позвольте представиться. Меня зовут товарищ Иванов. Я специальный уполномоченный ГАП. — Уполномочен я в данном случае организовать эскадрилью особого назначения. — Личный состав, то есть вы, отобран по весьма строгим критериям. — Коротко скажу. — Считайте себе элитной штрафной эскадрильей. — Именно так, штрафной и элитной. — Прошу прощения, — поднял руку один из пилотов. — Как ваше имя, отчество и звание? Как обращаться к вам? спецуполномоченный слегка скривился. «Обращайтесь ко мне, как я и сказал, товарищ Иванов. Имя мое вам без надобности. С Днем Ангела мы друг друга поздравлять не будем». «Еще вопросы?» «Хорошо. Задачи эскадрильи будут сугубо секретны. В основном это разведка, а также разные мероприятия, не имеющие прямого законного обоснования, но необходимые для страны. Официально мы не существуем. Вы подчиняетесь только мне или моему заместителю, товарищу Браун Железновой. гивок в сторону Саши. Я подчиняюсь непосредственно центру. Вы должны понимать, что это значит. О да, мы понимали. Центр, особенно когда не называют конкретных имен и названий, это очень круто. И подчинение без посредников тоже круто. У нас с вами огромные, почти неограниченные права. Точнее, права наши ограничены лишь требованиями целесообразности. Все, что целесообразно и на пользу дела, хорошо. Сообразно и ответственность на нас огромная. Страшная ответственность. Как я уже сказал, официально нас не существует. Более того... Почти весь личный состав чистится погибшим, пропавшим без вести или отбывающим различные сроки заключения. В случае успеха нашей деятельности вы будете восстановлены в званиях. Личные дела будут абсолютно чисты. Стаж засчитывают по военным нормам, год за три. При этом нужен контроль за вашей деятельностью. Присяга в нашем случае не гарантия. Поэтому... Каждому из вас будет имплантирована миниатюрная бомба с дистанционным взрывателем. В район первого шейного позвонка. Кнопка Амиго! Перебил его Сантуш и зловеще ухмыльнулся. А у кого будет кнопка? Товарищ. Товарищ, а не Амиго, с вашего позволения. Иванов подарил Камача колючий взгляд. Товарищ, да флугеры тоже заминируют. Хорошая гарантия, будь я, Павел Кутайсов. Пилот, подавший голос, аж подпрыгнул от эмоций. Кнопка будет у меня, это раз. Лугеры будут заминированы, это два. Отказ от вашего благородного предложения тоже не предусмотрен, спросил Кутайсов. Из ворот этого склада у вас две дороги. Первый — состав ЭОН. Второй — Вы уже являетесь носителями гостайны высшего разряда. Понимаете мою мысль? И это тоже мы понимали. Даже саркастический Павел Кутайсов, гладко выбритый шатен керосирского сложения. То есть высокий, длиннорукий и кривоногий. Иванов между тем продолжал. Слово предоставляется, если никто не возражает, лейтенанту Степашину. Из своего угла поднялся тот, замеченный ранее осназовец, выбивавшийся из нашей летучей компании. «Здравия желаю! Я Лев Степашин, ком взвода 92-й отдельной роты особого назначения». «Зачем выскадрили осназ? Логеры с толкача заводить?» — спросил пилот Кутайсов, не растеревший язвительного задора. «Ну зачем ты так?» Протянул сукоризной обладатель русой бородки и очаровательной стрижки под горшок. Степашин, впрочем, в защите не нуждался. Он улыбнулся и ответил. — Затем, что разведка? Оно ж как? Бывает разведка тихая, а бывает с музыкой. Так вот, музыкант — это я. И парни мои все из консерватории. Штурмовать, минировать, зачищать. В общем, полная партитура. Осназовец был настолько типичный, что в своей обыденности являл несомненный колорит. Невысокий, крепкий, очень подвижный, будто отлитый из живого металла. Физиономия самая простецкая. Блеклые волосы, какие-то бесцветные глаза, многократно ломаный нос и топтанный борцовским ковром уши. Общая потертость, заметная лысина и неуставная бородка однозначно указывали на изрядный для лейтенанта возраст. «Засиделся ты, брат», — подумал я. «За тридцатника все еще лейтенант». Лейтенант он был, похоже, из категории вечных. Таким псам войны в древних лейб-гвардиях присваивали разные невозможные звания, вроде «Оберштабс-вахмистров» и «выслугу не обидеть», и до верхов не допустить». Познакомились и с остальными. Язвительный пилот Павел Кутайсов, высокий здоровяк Артем Ревенко. Обладатель горшка и бороды Клим Настасин, естественно, из Большого Мурома. Четвертый пилот носил примечательную фамилию – Разуваев. Муромское происхождение Клима выяснилось почти моментально, хотя он и не говорил дескать, «я оттуда-то». Когда Иванов закончил нас пугать и вводить в курс дела, мы всем скопом пошли принимать матчасть, и Бородач предложил развлечься анекдотом. Исповедуют друг друга два архимандрита в монастырском алтаре. Один другому и говорит. «Грешен я, братья. Зол я и нетерпим. Вот и вчера на отце Келлари сорвался. Псалтырь читаешь?» читаю. «И как?» — спрашивает второй, разумея, внимательно ли он читает. «Первый же ему очень остроумно». сантуш потом долго не мог понять, что же тут смешного. Я, кстати, тоже. Такой историей мог угостить или муромчанин, или семинарист. Семинаристов на флот не призывают, так что выбор был невелик. Ретроэволюция искривила муромчанам мозги в сторону древнеславянскую, весьма странным лубочном варианте. Отсюда и речи, манеры и другие колоритные странности. Знакомиться с матчастью нам выпало на собственном взлетном поле сектора. Лично для меня знакомство оказалось неожиданным и легким. Неожиданным, потому что для обеспечения работы и он на Грозный пригнали авианосец Зуйхо. Старая учебная корыта, на котором я начинал еще в академии. Легким по той же причине. Сколько кадетского пота во время оная было пролито на его заслуженную палубу. В общем, здравствуй, Дзуйхо. Не виделись меньше года, ощущение, как от призрака из прошлой жизни. Жизнь, потому что очень насыщенная. Мы уходили на первое задание и он по плану начинала экстренную боевую учебу. Я знаю, что означает этот корректный эфемизм. Он обещает жуткую пахоту по 25 часов ежедневно. Эскадрелья наша, конечно, в кавычках, всего шесть пилотов. Зная товарищей начальников, уверен, что народ они подобрали сплошь бывалый опытный. Но все же, кроме нас с Камачо, никто друг друга в глаза не видел. Что уж говорить о совместной боевой работе. Эскадрелью нужно было срочно слетывать, так как нам гарантировали массированное веселье в самом скором времени. Каким конкретно способом и где именно будем развлекаться, нам не объяснили. В конце инструктажа, когда товарищ Иванов разрешил задавать вопросы в любом количестве, но не больше трех, данный интерес он мастерски игнорировал. Локализация и специфика летных заданий в настоящий момент находится на этапе до уточнений. Еще будут вопросы? Если нет, прошу незамедлительно проследовать налетное поле сектора и заняться получением отчасти. Вас ждет легкий авианосец Дзуйха, временно переданный в мое наше распоряжение. Наш старенький самурай стоял на бетонке. Не нашлось ему места в подземных капонирах. Начавшийся снегопад в районе Новогеоргиевска зимой бывает мокрый снег, хотя вот и джунгли вроде бы совсем под боком. Чего хотеть от планеты с названием Грозный? Выбелил его щелот так, что на вид корабль стал седым и совсем дряхлым. Когда мы, семеро смелых, шестерка пилотов во главе с капитаном Александрой, шли сквозь размеренную космодромную суету, пелено снегопада в стороне от Зуйха пришла в движение. К небу устремились могучие шлюзовые створки, и предвечерний сумрак загустел черной тенью. Она вздымалась все выше, рождая тектоническую вибрацию. Наконец, наружу выплеснулось пламя и могучий рев, которые подняли тень выше, еще выше и еще. И вот над головами поплыло, потянулось бесконечное бронированное брюхо, выкрасившее вечерний снег светом дюз и габаритных огней. Дзуйха совершенно потерялся на фоне собрата по небесной тверди, а мы дружно ухватились за головные уборы, которые рвал ураганный стартовый ветер. «Вот ают!» — восторженно закричал Ревенко. «Авианосец слава!» «Силища! Красота неземная!» — широко улыбнулся Кутайзов. «Но, говорят, его еще с полгода доводить будут». «То есть он еще не в боевом составе флота?» — полюбопытствовал я. «Нет». «Они тут совсем с ума посходили?» — злилась Саша. «Взлетает авианосец. А где тревожный ревун, световая сигнализация? Где предупреждение?» «Угробят же кого-нибудь!» «Ой, будьте проще, товарищ капитан! Это же Грозный, я вас умоляю!» Отозвался Разуваев и лихо сплюнул сквозь зубы, взяв сигаретку на отмах. Сеня Разуваев родом с Екатерины, но является потомственным одесситом, поэтому привоз рвется из него через букву через каждый жест. «Хрозный, будьте проще!» и так далее... Что интересно, Сеня никогда не был в Одессе, в отличие от меня, который провел там немало упоительных дней, но выражается и жестикулирует чисто бене-крик «Залюбуешься!». Ой, наверное, не просто ему было на флоте с таким шарнирным устройством психики. Не любят у нас расхристышей, будь ты хоть сто раз профессионал. Ничего удивительного, что дорожка Сеня вырулила в Эон самое ему тут место. Матчесть приняли без замечаний. Попутно выяснилось ближайшее учебно боевое задание штурмовка звездолета. Нам вменилось прикрывать высадку осназа. Старшина палубных техников семён ёдорович Симкин усадил всех нас на прекрасные новенькие горы ночи самой свежей модификации. Фёдорович меня узнал, но сделал вид, что это не его умодело. Все в порядке. А чего? Парня выперли из СВКА, все его послушные однокашники еще в кадетах, а этот штрафник занимает лейтенантскую должность, интенсивно летает. Великое дело, подумаешь. Это Россия, брат, страна великих чудес и неограниченных возможностей. Разуваев выдал настоящий бенефис вокруг своего флугера. Так что Федорович не выдержал и спросил. — Ты так интересно разговариваешь. Случай мне из Одессы родом? — Ой, не убавляя клоунского накала, — ответил Сеня. — Я специально не из Одессы родом. — Вообще, скажу вам по секрету, верные мои внимательные читатели. Возвращение над Зуиха далось мне ценою полкило нервных клеток вступить на ангарную палубу, чтобы меня увидели все мои инструктора, которые были в курсе искрометного аннабазиса вашего скромного повествователя. Будто смотришь нелепую комедию положений, когда за героев неудобно настолько, что пальцы ног сжимаются в кулаки. Вот ровно те же ощущения, только сильнее. Ведь главного идиота играл я. Однако все прошло ровно. Булгарин, мой инструктор по пилотажу, узнал меня сразу и, не чинясь, потряс за руку. Гурам Зугдиди, пилот-инструктор из соседней учебной эскадрильи, даже остановился поболтать. «Андрей, это не жизнь, это дурдом!» Сказал он вместе с «Здрасте», будто расстались полчаса назад. «Привет, Гурам! Что такое?» «Где?» В каком законе написано, чтобы учебный авианосец гонять на границу? Мы им что, транспорт? Ты видел, что на ВПП сгружали? Торпедоносцы Гурам. Разобранные торпедоносцы в контейнерах. Андрей, ты подумай. 36 фульминаторов. 36. На Грозном. За каким шайтаном столько, да еще так срочно, что нормального транспорта не нашли? Так оно дело-то такое, тримезианский пояс рядом, а там пираты. Мало ли что. 36 шесть фульминаторов? Андрей, до этого хватит три линкора завалить. У пиратов есть три линкора? Да у них и одного-то нет. Откуда? Вот я и говорю дурдом. И совсем вечером, когда мы нацелились выпить за знакомство, пить пришлось стремяную потому что ровно через полчаса, считая от того момента, когда за нами закрылась дверь гостеприимной Нестатсинской каюты, у Александра запищал коммуникатор. «Иванов», — сказала трубка, «немедленно в инструктажную. Румянцев с вами он проводит. Авианосец готовится к экстренному вылету. Поприветствовал нас начальник, не вставая из-за стола. Получен сигнал СОС». «Танкер Кудзея, атакован на орбите планеты Целинь». «Целинь?» — вскинулся я. «Так это ж Тремезианский пояс, система Шао. Мы там что забыли? Крепость Амазония на Цандере всяко ближе. Пусть поработают». «Румянцев, я бы на вашем месте начал собирать подписи на установку памятника изобретателю детоксина. Это раз. Два». В системе ШАО нашими разведзондами «Метеор» при помощи детекторов Бруно-Левашова была зафиксирована дельта сигнатуры магистрального контейнеровоза типа «Фрэнсис Бэкон». В тех краях это может быть только один корабль. «Господи!» — выдохнул Сантуш. «Неужто Левиафан?» «Есть такая вероятность. Большинство из вас не знают, что такое Левиафан. И от чего это мы им так интересуемся? Вот, ознакомьтесь с официальным коммюнике Иванов выложил на стул несколько папок. В районе планеты Целинь уже выдвинулся фрегат Камрад Лепанте, который постарается блокировать Левиафан в системе до нашего прибытия. Если это, конечно, он. Таким образом, учебно-боевая задача естественным путем трансформировалась в боевую. Конкретные водные по прибытии. Прошу разойтись по каютам и отдохнуть. Через три 4 часа вам, возможно, предстоит бой. Бой. А ведь было время, когда я мечтал об этом. Настоящий бой в космосе с пикированием в атмосферу, пуском ракет под прикрытием магнитной бури планеты-гиганта, жестким маневром и лазерной дуэлью на дистанции. Какая романтика! Кадет Вениамин Оршев, мой вечный сокаютник, говорил о нашем будущем ремесле. Любимый спорт за счет государства. Черт возьми, но за последние полгода в меня полили так азартно, и так азартно полил я, что настрелялся, похоже, на всю оставшуюся жизнь. Внутри черепной коробки заползла ужасная мысль. Не люблю я воевать. Ни хрена прикольного. Я понял, что слово «бой» не вызывает никаких положительных эмоций, да и звуком напоминает гвоздь по стеклу. «Бой! ар Аж мурашки по коже!» Поделился этими соображениями с Кабача, который растянулся на соседней койке. Тот ответил, что именно так становятся профессионалами, что он от рефлексии такого рода давно уже избавлен. «И буду ли я пить?» «Ты смеешься, что ли?» Я полуобернулся к моему другу. «Какое пить? Сейчас маневр закончит, Икс-переход, А там уже и космос!» «Ты что, как школьница? Детоксином своим зажуешь?» «На вот!» И он протянул мне фляжку. Пить не хотелось. Хотелось курить очень. А потом на нас свалилась Икс-матрица и заменила все желания бесконечным калейдоскопом «ничего», в котором скрыто не меньше, чем все. Да, это был он, Левиафан, чудовище Тримезианского пояса. Бывший магистральный контейнеровоз, обшитый броней, а поверх усаженный лазер-пушками ПКО и торпедными аппаратами в качестве артиллерий. Нелепое, если вдуматься, сооружение. Но против гражданских судов настоящий монстр. Да и против военных, если речь идет о любимых пиратами засадах и ударах в спину. Но слава Левиафана прошла как зима. Долгая зима Тримезианских трасс. Скорее всего, Бладу потребовался люксоген. Банальный люксоген. Он не мог быстро купить его под крышей своих легальных компаний. По официальным каналам эта жидкость текла медленно и со строгим учетом каждого грамма. На черном рынке случилось затишье. Какая незадача. И пришлось ему выходить на большую дорогу, как на заре пиратской карьеры. Танкер Кудзея неожиданно развернул башенку самообороны со спаренной лазерно-пушечной установкой и принялся удирать, уклоняться и стрелять почем зря. Капитан оказался необученный, не стал задирать лапки кверху. Часа три рейдер гонялся за танкером и был лишён возможности исцелить его огнем, как говорили пираты Иеремии Блада. А иначе фига, а не люксоген. После был абордаж, перекачка люксогена, глумление над командой. Страшно подумать, что им пришлось пережить перед смертью. Блатт уважал те кто сопротивлялся до конца, но уважение оказывал очень уж специфически В это время из «Х-матрицы» наконец вывалился комрад Лепанта. Правильный бой пираты приняли вынужденно и проиграли его за 10 минут, получив ракету в правый маршевый двигатель. Левиафан потерял ход и не мог уйти в «Х-матрицу» так как фрегат постоянно успевал вставать на разгонном треке. В «Зените» могущество группировки синдикат 3 x который напомню, принадлежал «Левиафан», пираты могли бы выставить примерно 30 флугеров-штурмовиков на базе истребителей «Черный гром» и даже 10 торпедоносцев. У такой своры имели шансы исцелить фрегат огнем, ну или, по крайней мере, повредить, вытеснить с разгонного трека корабля. Однако почти все ударные флугеры Синдикат потерял в двух ноябрьских мясорубках. Сперва в бесплодной попытке отразить удар конкордианской эскадры по базе «Последний ковчег», а затем на Шварцвальде в бою с «Алыми тиграми». Так что драться с новейшим кораблем южноамериканского флота «Левиафану» было по сути нечем. В свою очередь, капитан фрегата сеньор Мачитанц не отдавал приказы об уничтожении пиратского рейдера, поскольку его убедительно просили поспособствовать захвате. Пираты сдаваться не собирались, вели огонь, а десантно-штурмовых флугеров для абордажа на фрегате, естественно, не было. И тут на сцене появился дзуйко. Престарелый самураи, выхватил саблю и ринулся в бой сабля это мы москитные силы, чтобы вы понимали метафору. Бладу пришлось дать команду на подъем флугеров сбежать шансов не было. Но и теперь пиратов ждал быстрый и бесславный конец. красота жеста хороша на сцене, а никак не в космосе. Их было 22 22 черных грома устаревших без нормального техобслуживания, Все, что осталось от мощи синдиката 3Х. Против полусотни Горынычей под управлением кадровых пилотов. А с фланга выходил на позицию комрад Лепанте, специализированный фрегат ПКО, за пультами которого, я думаю, подвывали от нетерпения наши аргентинские друзья, у которых давно свербило перестрелять в лед всю эту мразь. Говорит капитан второго ранга Кайманов, раздалось в рации, когда весь наш атакующий ордер выстроился в космосе. Приказываю. Пока КАП-2 рисовал стратегию, толково и кратко, я вглядывался в окрестности. Что-то мне не нравилось. Голос папы Лёвы, как ласково за глаза называли своего командира члена экипажа. Порядок. Проклятая звездная семейка Шао светит ровно, а с этим, как недавно выяснилось, бывают накладки. А на Харет, мелкий на расстоянии шарик цвета тухлого апельсина, вот он, двигается по орбите планеты Целинь, бордового футбольного мяча. Задница в ложементе и рука на стике ощущают мощь любимого змея Рок-14 Тер, тушка в надежных оковах скафандра гранита. Порядок вроде бы. Тактическая панорама показывает, как на четыре стороны расходятся эскадрильи истребителей. 46 машин. Да никадеты желто-ротики. Кадровые офицеры во главе с матёрами пилотами-инструкторами, которые имеют налет такой, что любой ас от зависти удавится. На правом фланге обманчиво медленно ползёт отметка комрада Липанты. Его самого не видно даже в оптику. Но он здесь со всеми своими ракетами, лазерными зенитками и самое главное, чудовищно зоркой универсальной станцией обнаружения, радаром просто речь. А вот и враг. 22 отметки истребители. Блад не успел увести с базы последний ковчег, гибнущий под ударами клонов, ни одного ударного флугера. На что он рассчитывает, неясно Чуть подаль, ближе к Анахарету, сам флагман без флота, Левиафан. Далее вещает Папа Лёва. Штурмовикам в драку не лезть, пока горынычи не расчистят кубатуру боя. Основная масса машин у врага, устаревшие черные громы. Один флугер опознать не можем, но сюрпризов не ожидается. И тем не менее. Вот оно что! И тем не менее сюрпризы будут, гарантированно. Ох, ё-моё! Как же повезло, что ваш покорный слуга подвернулся. А то скольких ребят могли не досчитаться А чего это Аргентина молчит? Они ведь тоже в курсе. Вызывает комета! Вызывает комета! Надрываюсь я на общем канале. Сообщение первостепенной важности. Воздух. Требую включения в закрытую командную сеть. Вызывает Комета. У меня в воздух. Здесь Кайманов. Мигает зеленым индикатором командного канала. Не положи, Комета. Что у тебя? Товарищ КАП-2. Неопознанный флугер — это Дюрандаль. Какой такой еще Даль? Чего вы несете, Комета? Это секретный истребитель, который угнали с базы Тьера Фуэга. Он прикрыт силовым щитом. Против него все энергетическое оружие бесполезно. Предупредите наших, чтобы работали по нему только ракетами или твердотельными пушками. Ох ты, черт! И только тут до меня доходит, что вся наша армада пошла в вылет без боеприпасов к пушкам Ирис. А зачем они нужны? Ракет борт-борт совсем не густо. Каждому истребителю подвешены по две противокорабельные мурены. А у Дерандалия, как я помнил, феноменально мощный блок информационной борьбы. Почти такой же, как на тяжелом Хагене, который отлично сводит с ума легкие противофлугерные средства. «Так, отставить черта!» Кайманов не стал выспрашивать ненужные подробности. Он командовал, ярко и рельефно являя все то, Чем отличается боевой офицер от цивильного хлюпика? Приказываю штурмовикам выдвинуться в атакующий ордер вместе с истребителями. Внимание, истребители! Неопознанный флугер атаковать только ракетами. Внимание, штурмовики! Разрешаю применять по неопознанному истребителю твердотельные пушки. И запомните, никаких лазеров! Конечно, это был Дюрандаль. И, конечно, внутри сидел Тойва Тосанин, мой старый заклятый друг, чтоб его. Как бы я не любил Тойва, но надо признать, он был хорош. Мы разорвали черные громы за 10 минут. Причем попотеть пришлось только первые три. Пока до пиратов не долетела волна ракет Минада с Камрада Лепанда. Потом мы только ловили и добивали в составе одной эскадрильи. Остальные пошли к Левиафану избавляться от мурен. Цель — средство ПКО и маршевые двигатели. Итог атаки. Один сбитый Горыныч. Пилот катапультировался. Один поврежденный штурмовик Белый Ворон. В строю. А от синдиката осталось четыре машины. Вся наша «шестерка» во главе с Ревенко, единственным коплеем в славной компании имела приказ работать по Левиафану, чем мы и занимались в относительной безопасности. Поймал корабль «Визир», обозначил спансон зенитных орудий, вывалил ракету. Обозначил радар ПКО и ракету. Поэтому я не видел, как погиб Дюрандаль, прототип «5БИС». Говорили, что он напоролся на очередь 57 миллиметровых снарядов с борта Белого Ворона и машину разнесло на запчасти. Охотно верю. Можно, конечно, было затребовать надписи парсеров, которые в обязательном порядке сводились в большой корабельный прокрутчик. Да и до сих пор не поздно. Уничтожение всяких секретных прототипов случается не каждый день и оседает в архивах навечно. Но я не стал тогда, не стану и сейчас. Есть в этом какой-то некроваеризм. Погиб человек, хотя и говном был непередаваемым. Не вижу в этом ничегошеньки любопытного. Если бы выпало мне, убил бы гада не колебаясь. Но вот так из чистого любопытства подглядывать. Увольте. Пока добивали четверку пиратов, мы со штурмовиками успели выпотрошить Левиафан. Это же не линкор, как справедливо заметил Гурам Зугдиде. Корабль потерял ход окончательно, прижухли зенитки. Вперед ушли кирасиры со СНАЗом. Теперь можно было и покурить. Не было на борту пиратского рейдера Салмана Дельпина, который умел доставить хлопот любому, «Будь ты хоть сто раз, а нас!» «Здоровяк, по моей милости, был теперь бог знает где, буквально где угодно!» Все прошло четко. Не успели с Кирасиров доложиться о начале штурма, как в мировом эфире разлился спокойный голос лейтенанта Степашина. «Корабль, если кому интересно, взят под полный контроль абордажной команды. Потери — два легких трехсотых». Один тяжелый трехсотый. Неприятель. Не знаю точно, постреляли на твердую пятерку. Думаю, трупов за полсотни. Имеется 39 пленных. Этих половина раненые. Короче, приезжайте сами и присылайте медицину. Назрело. С вами было радио особого назначения. До новых встреч, лейтенант Степашин. Здесь Иванов. В голосе уполновоченного гап можно было расслышать нотки удовлетворения. При хорошей фантазии, конечно. — Благодарю за службу, лейтенант. Сейчас будем. Кто из пиратов уцелел? — Так поди разбери тут. Все в кровище. Да и молчат партизаны черного неба, мать. — Разберемся. Иванов на глазах, а точнее, так сказать, на ушах скисал до своего обычного печального состояния. — Да, и не вздумайте предоставить отчет в выражениях вашего выступления в эфире. Жду подробный рапорт. Я знаю, вы их любите. — Тфу пропасть. Прошу прощения. — Так точно, слушаюсь. Есть рапорт. — Ждите. Истребителям приказываю осуществлять бараж зоны пиратского рейтера, пока техники не подготовят Левиафан к буксировке. «Комета и Че следуйте к Левиафану немедленно. Вы мне будете нужны». «Че это позывной Камача Сантуша. На его вертикальном стабилизаторе красуется трафаретная голова в берете, древняя, как сама революция в Латинской Америке. «Зачем мы понадобились Иванову, догадаться нетрудно. Трупы опознавать» а также общаться с выжившими. Да, Левиафан здорово изменился с тех недавних пор, когда я сообразил, что сие регенерированные ветры вредны для меня. Нынче посадочная палуба здорово смахивала на морг и на кладбище погибших флугеров одновременно. Или даже не морг, реквизиторский цех из антикварного забористого хоррора про расчленителей. Оснозовцы стаскивали в центр палубы разнообразные фрагменты тел. Тела относительно комплектные и нечто, в чем очертания бывших костюмов человеческой души, не читались и вовсе. де е бой в замкнутом пространстве, апофеоз войны. Современное оружие умеет делать такое. Простроченные автоматными очередями на кадрах старой кинохроники кажутся усопшими во сне, в собственной постели среди любящих домочадцев. По слабо слабозащищенным целям здесь применялись тропфенкугели. Это такие пульки, начиненные кинетическим гелем. При попадании в препятствие оболочку разрывает, и в разные стороны несутся капли плотной жидкости на сверхзвуковой скорости. Профессиональная короткая очередь, 6 выстрелов в то время как одного попадания хватит, чтобы оторвать руку начисто. 6 же пуль. 6 пуль цивильные, мои друзья, разваливают тело пополам с гарантией. А с занимался первичной сортировкой трофеев, подсчетом тела и так далее. Всюду велись нормальные такие разговорчики, какие бывают в конце нормального рабочего дня. Я интонации имею в виду, а никак не содержание. — А почему я должен опять убирать кишки? — Разговорчики, свиньин. Это ты, баклажан в коридоре, шарахнул. Тебя просили? Вот теперь убирай. — Так, Хамдеев, разговорчики. Ты смотри, это вот этот нас на входе в ангар из пулемета прижал протягивая голову с шеи и куском плеча. «Да? Не, вроде не этот. Тот был темнокожий, а этот прям белоснежка. Иди ты. Точно запомнил темнокожий? Тела в кучу не валить. Отдельно инден... Идентиф... Э, блин, в общем, тех, кого опознать можно. А как мы это поймем, старшой?» А вот я сейчас из тебя неопознанный летающий объект сделаю. Для примера вылетишь технологический колодец. Тебя потом никто не опознает. Надежности вас нету, старшой. И так далее. Никаких эмоций. На работе люди. У меня эмоции были. Пару раз я чуть не сблевал. Сант держался надменным молодцом. А потом... Потом, товарищи, я глянул на шеренгу ходячих пленных и увидел ее, Фэйри Вилсон, с перевязанной головой, спекшейся коркой вместо волос, но очень злую. Порадовался, что в скафандре человека, то есть меня, не вдруг узнаешь. Надо бы предупредить наших циклопов. Она же сейчас кинется, вон как глазами стреляет. Не предупредил. Уж очень убедительно выглядела победившая сторона. Прибыл товарищ Иванов, запакованный в какую-то редкую модификацию саламандры серебристого цвета. Обычные легкие скафандры такого рода, оранжевые или голубые. А тут, видать по всему, статусная вещь. С ним Александра, техники и смена пилотов-навигаторов. Он сразу подошел ко мне, откинул забрало... На удивление, ангар не был разгерметизирован, да и силовой эмулятор уверенно выдавал 08G. «Приступайте, Андрей. Мы без вас, Блада, не опознаем. Да и в иерархии не разбираемся». «Так нечего приступать. Жив и здоров. Вот он, пятый справа. А возле него Чарли Небраско, их лучший истребитель. Не знаю, конечно, может быть, на настоящий момент старшина истребителей». «Небраска? Фу!» — фыркнула Саша. всегда было интересно, это фамилия или позывной?» «Не могу знать, это я. Фамилия — это Камача». «Лишнее — это Иванов. Салмана Дельпина и доктора Скальпеля не видно?» «Никак нет. Алые тигры полагают, что оба погибли на Шварцвальде в ноябре». «Товарищ Сантуш, подтверждаете?» Поворот к Камача. Да до бес их знает. Там такая мясорубка была, тушите свет. А мы тела не очень-то опознавали, не успели просто. Ну, вы понимаете, чужаки, а потом маргенштерн взорвался». «Понимаю. Значит, запишем пока в пропавшие без вести. Поворот ко мне. Надо с Бладом этим Небраской предварительно побеседовать, пока от боя не отошли». — Идите, Андрей. — А насчет чего побеседовать? — Насчет всего. Напугайте их. Ваше появление будет психологически выгодно. Вдруг сболтнут нечто полезное. — И вы, Лев, — обратился он к лейтенанту Степашину, который заблаговременно подступил к начальству. — Ступайте для достоверности. Подыграйте по ситуации. — Сказано, сделано. Я пошел. Вдогонку раздались печальные слова Иванова. Жаль, Румянцев не разбирается в методиках оперативного дознания. Такой момент пропадает. Подбодрил, блин. Я же и в самом деле ни уха не рыла Ну что ж, будем пугать. Вот он, блад Все так же аккуратно выбрит, наутюжен, будто и не был в бою. А глаза абсолютно безумные. Двое осназовцев выдернули его вместе с Небраской из шеренги и подвели к нам. «Здорово, предатель!» — бросил мне Небраска. Блад промолчал, глядя в подволок. «Взаимно!» — ответил я. «Ничего не хочешь сказать, а, кормчий?» Долгий взгляд, дьявольщина, а в глазах-то совершенно не шуточное сумасшествие. — Мне с тобой разговаривать не о чем, мой нечестивый брат, — сообщил Иеремия торжественно. — А если подумать? Смешно слышать такой совет от того, кто сам ни разу в жизни не думал самостоятельно. — Церемонии разводить будем, — взревел лев очень натурально я аж подпрыгнул. А он рванулся к Бладу, засадив тому в горло ствол автомата. «Да я тебя, суку, прямо здесь кончу, и уродов твоих заодно, и никто мне ничего не предъявит при попытке побега. Ты меня понял, гондон? Говори, падаль, будешь сотрудничать?» «Ну-ну, я так и думал», — прохрипел кормчий. «Вам всем от меня что-то надо, и вы мне ничего не можете предложить взамен». Даже сделать ничего не сможете, так как смерти и пыток я не боюсь. Боль очищает. — Может, ну его, к лешему, а? — сказал Лев, показательно успокаиваясь, убирая автомат. — Предлагаю устроить всей компании прогулку в открытом космосе без скафандров. Скажем, что ритуальное самоубийство. А то у нас царит нездоровый гуманизм. затаскает еще по кабинетам за жестокость. Ну а так, нет человека, и спросить не у кого. Как тебе идея? Блад улыбнулся окровавленными губами. Весь его вид выражал живейшее желание и полнейшую готовность прогуляться без скафандра. Смерть очищает, братья. Смерть очищает, как робот, повторил Небраска. «Смерть очищает! Смерть очищает!» Пошло гулять по рядам пиратов, до которых долетали некоторые слова. Все-таки кормчий был артист. Даже сейчас он играл, хоть и мала аудитория, не его уровень. И как играл, жил ролью. «Ну что же, я тоже кое-чему научен». «Нет, Лева, нет». Я покачал корпусом, так как головой в летном скафандре не больно покачаешь. Плохая идея. У меня есть идея получше. Ваш верный повествователь возвысил голос, чтобы меня гарантированно услышал весь выводок. Смерть, конечно, очищает, кто бы спорил. Но смерть бывает разная. Я предлагаю передать их всех скопом в руки конкордианских властей. «Никакой головной боли для нас, и награды хорошие. За живого Блада обещают сто тысяч терра, да за остальных набежит по мелочи. А уж этим кадрам военные дознаватели устроят настоящее и очень небыстрое исцеление огнем. Это, будьте любезны. Вот эту идею ты как оцениваешь, Лёва?» «Сто тысяч? Ядрёна Матриона! Ого!» «Ну всё уломал чертяка языкастый. Пошли отсюда. И бойцам. Этих двух к остальным». Мы развернулись и пошагали прочь. Блад только тихо рассмеялся. А вот Небраска, Небраска сломался. «Эй, эй, Румянцев, давай поговорим». о чем? Что ты мне можешь предложить?» «Завтра ты будешь отдыхать на Римуше, в обществе милейших клонов. Мы с лейтенантом получим за вас оптом тысяч двести, и все будут счастливы». Бросил я через плечо. «Э, нет, несправедливо. Вы нас взяли, при тут клон?» «Брат Чарльз. Стыдно?» — затянул из шеренги блат, но его голос захлебнулся в звуке смачного удара. Я взял Степашина под локоть, и мы подошли к Небраске. «Несправедливо? Это я от тебя слышу? Развеселью. Я лично сдал координаты последнего ковчега клонов. Что мне мешает сдать вас? Капитан Ковоз мне доверяет. Один сеанс их связи, и готово. Ну ладно, ладно, поторгуемся» я тебе сливаю информацию о звездолетах чужаков а ты гарантируешь мне жизнь я тебе могу гарантировать только суд в российской директории да и потом сведения о звездолетах я у тебя купил перед нашими искраметными гонками или ты не помнишь ну так я же не дурак брат зачем рассказывать все что знаешь за один раз а ну если тебя устраивает суд у нас «Устраивает», — быстро согласился небраска «Еще бы его не устраивал. Против российской директории брат Чарли нагрешил, ой, как умеренно, в отличие от Конкордии». «Излагай». «А какие гарантии, кроме твоего слова?» «Только одна гарантия. Ты продолжаешь молчать, и завтра оказываешься у клонов. Вот это я твердо гарантирую, брат». Нехорошо брать за горло коллегу, пусть и бывшего. Ну ладно, слушай. В июне некий брат Атьен с группой единомышленников из синдиката захватили легкий конкордианский транспорт в районе внешнего пояса астероидов в системе Альцион. Погоня и абордаж затянулись. В системе появился фрегат, и им пришлось срочно делать ноги. Разогнались ушли в их матрицу без проблем. А вот вышли, вышли с проблемами. Совсем не там, где планировалось. Все в той же системе, но на орбите планеты Береника, с наглухо запоротым люксогеновым у первого двигателя и разболтанной системой прецензионной ориентации второго. Кроме того, 12 часов после этого экипаж переживал не самые приятные последствия по симптоматике, осложненный выход из экс матрицы Тошнота, полная потеря мотивации, апатия, жуткие головные боли, сердечная аритмия, тремор конечностей. Вкусный набор, превративший отчаянных парней в стадо безвольных неврастейников. Пришли в себя. Сообразили, что клоны их не преследуют. Собрали из двух двигателей один действующий. Ну, понятно, тот, что с треснувшим дьюаром пошел на запчасти. И вот доделывают они двигатель, как вдруг их искалеченную посуду берут в коробочку неизвестный флугер. После чего обменивается неприятными сигналами, которые звучат в эфире как царапающие нервы шипения. Однако пронесло. Покружив вокруг немного, неизвестные, видимо, решили, что угрозы калеки не представляют. А потом за ними прилетел материнский корабль. Все, как ты описывал, Румянцев. Синий цвет, просто невероятные размеры, форма с четверенного крючка. А флугеры? Этьен говорил, что геометрия однотипна кораблю, но конкретная форма и размеры уникальна. Ни одного одинакового. Он их тогда хорошо разглядел. Было время. Что дальше? Да ничего. Чужаки убрались. Наши пролетели домой на куске клонской колымаги, той, что попала в лямбда сферу уцелевшего двигателя. Слили нам эту историю, постирали панталоны и дальше работать. А как бы мне с этим вашим Этьеном поговорить, о Чарли? Ну, если только запасешься столом для спиритического сеанса. Этьяна грохнула Эрмандада, кажется, в сентябре. Это точно все? Точно. Кроме того, что я рассказал тебе перед гонками. Насчет того, что чужаков видели в системе Мергенштерн. Слушай, а что это за корабли такие, а? Вопросы здесь задаю я. С наслаждением отрезал ваш верный рассказчик. «Эх, Чарли, Чарли, зачем только я тогда тебе заплатил? А ты как хотел. Я свою жизнь оцениваю сильно дороже вонючих десяти хрустов. Вот видишь, пригодились сведения. Тут не поспоришь. Ладно, бывай. Замолвлю я за тебя словечко, заработал». Небраску увели, а мы со Степашиным доложились иванову В том духе, что Блад, похоже, свихнулся на религиозной почве. А вот не раскололся. Альцион, береника. Пожевал губами уполномоченный. Не густо. Жаль, конечно, но вы молодцом. Оба. Ступайте отдыхать. Лев, рапорт, так и быть, подождет до завтрашнего вечера. Альцион, надо проверять. Все, ступайте здесь без вас есть кому распорядиться. И мы удалились. Когда я проснулся над Зуйхо, первое полноценное общение с подушкой сначала все этой безумной свистопляски, между прочим. Меня нашла Александра и сообщила, что некая Ферри Вилсон выхватила из бедренной кобуры одного осназовца пистолет и разрядила его себе в рот. Слава тебе, Господи, что я не видел, как красивая голова феи разлетается на куски, покорная безжалостная воле 9-миллиметрового тропфинкугеля. Я не стал даже выяснять, что будет с остальными, потому что какая теперь разница?